меня еще не все, сэр», — сказала Руби Боуи. «Говори», — кивнул ей Ньюболт. «Перед самым началом совещания я дозвонилась в Клееруотер детективу Эбреу. Сообщила, что у нас есть сходные дела. Он сказал, что вместе со своим сержантом они завтра же прилетят к нам и сверят подробности». «Хорошо», — одобрил Ньюболт, к которому вернулось присутствие духа. «Узнайте, когда прибывает их рейс, и вышлите за ними машину в аэропорт». «Позвольте задать руби вопрос, лейтенант», — сказал Эйнсли. «Задавайте». Эйнсли посмотрел на руби через стол. «Эбрео сказал тебе что-нибудь о посторонних предметах, найденных у них на месте преступления?» «Да, я специально спросил, что это было». Старый помятый горн и кусок картона. Она сверилась с записями. Да, кусок картона, вырезанный в форме полумесяца и покрашенный в красный цвет. Эйнсли хмурил лоб, стараясь сосредоточиться, напрягал память, припоминая вазочку из коттеджа в сосновых террасах. Ни к кому в особенности не обращаясь, он затем спросил, «А что, посторонние предметы были найдены везде?» «Я помню только четырех дохлых кошек в номере Фростов». Эйнсли повернулся к Бернарду Квинну. «Было что-нибудь на месте убийства Хенненфельдов?» «Похоже, что нет», — покачал головой Берни, — и переадресовал вопрос Монтесу. «Я правильно говорю, Бенито?» Чувствуя себя чужаком, Бенито Монтес не проронил до сих пор ни слова, но на прямой вопрос Квинна поспешно ответил, «Нет, мы не нашли там ничего, что преступник мог бы принести с собой. Был только электрообогреватель, но он принадлежал Хенненфельдам. Я сам проверял, что за обогреватель». — быстро спросил Эйнсли. Обычный домашний рефлектор, сержант. Из него выдернули спираль, обмотали ею ноги мистера Хенненфельда, а потом включили в розетку. Когда мы обнаружили трупы, ноги у него были все черные, как уголь. — А почему же ты мне ничего об этом не сказал? — с упреком бросил Эйнсли квинну Забыл, должно быть, — пробормотал тот растерянно. Эйнсли, похоже, устроил это объяснение. «Могу я продолжать, лейтенант?» Обратился он к Ньюболду. «Продолжай, Малкул. Руби, — сказал Эйнсли, — мы можем составить список предметов, найденных во всех четырех случаях?» «Конечно. На компьютере?» «Да-да, на компьютере», — нетерпеливо вмешался Ньюболд. Руби послушно пересела за отдельно стоявший столик с компьютерным терминалом. В отделе ее прозвали «компьютерным магом», и коллеги из других следственных групп частенько просили ее о помощи, запутавшись в мудреных программах. Пока остальные ждали, она проворно пробежала пальцами по клавиатуре и вскоре доложила «Я готова, сержант, диктуйте». Сверяясь с лежавшими перед ним записями, Эйнсли начал. 17 января. Кокосовый оазис. Гомеры Бланш Фрост. Четыре дохлые кошки. Пальцы Руби забегали по клавишам. Когда они замерли, Эйнсли продолжал. 12 марта. Клей-Ротер. Минутку. — послышался вдруг голос Берни Квинна. «Были ведь еще глаза мистера Фроста. Их выжгли с помощью какой-то горючей жидкости. Если уж мы говорим о ступнях Хенненфельда...» «Да, Рубия, занеси в первую графу глаза мистера Фроста», — согласился энсли и не без безъехидцы сказал Квинну. «Спасибо, Берни. Теперь я запамятовал». С каждым случается, не так ли? Они зафиксировали подробности дела в клэр с помятой трубой и картонным полумесяцем, добавили к списку Форт Лодердейл с обогревателем и обугленными ступнями,